шумитку старник. На утёс олень весёлый выбегает, пуглив он подножный лес с вершины острой озирает, глядит на светлые луга, глядит на синий свод небесный и на днепровские брега, венчанны чащой древесной. Недвижим, строен он стоит и чутким ухом шевелит. Но дрогнул он, Незапный звук его коснулся, боязливо он шею вытянул и вдруг с вершины прянул